Я прикинул, езды до Амбера оставалось еще около часа, а бензин был на нуле. Я знал, что та самая высокая вершина в увале облаков и есть наша цель. Желание как можно скорее попасть туда охватило мою душу. Рэндом тоже, не отрываясь, смотрел на освещенную солнцем горную вершину. Янтарное королевство все еще там, проговорил я. Я почти позабыл его, откликнул сон.